Глава вторая. На острие. Наше продвижение по захваченному городу сильно замедлилось. Даже с учетом того, что мы с Алисой активно помогали группам стражей в тяжелой броне. С каждой минутой сопротивление со стороны одержимых вырастало, и серым охотникам приходилось силой прокладывать себе путь. Больше всего в этой ситуации доставалось именно особым отрядам стражи которые занимались не только разведкой, но и устранением особо опасных тварей, обнаруживаемыми ими. Что же до нас с Алисой, то здесь я, признаться честно, решил положиться на сестру, которая, благодаря силе огненного котенка, не составляла какого-то труда уничтожать большую часть одержимых на дальних подступах. С оставшимися уже разбирались стражи серых охотников. «Как ни крути, а Алиса значительно сильнее в действительности, чем кажется», — заметил Белый Тигр, появившись возле меня. — Узнал что-то интересное? — спросил я, решив пока не развивать поднятую им тему. — Не так уж и много. Одержимых на улицах стало больше. Людей, кроме клановых и наемников, я ни разу не видел. Ну и, я так понимаю, высадившиеся силы продолжают пытаться задавить числом, судя по тому, что доносится из центра города. — Так себе новости. Надеюсь, они продержатся до того, как мы доберемся до них. В подтверждение слов тигра до меня продолжали докатываться легкие отголоски волны энергии порожденные жаркими боями где-то в центре города. Метр за метром, улица за улицей, мы с группой тяжело вооруженных стражей продолжали путь. Старейшина с остальными членами клана серых охотников старался при этом держаться от нас на некотором расстоянии, но как только возникали какие-то трудности, они тут же выдвигались вперед, помогая нам отбить очередное нападение одержимых. Впрочем, пока ничего действительно опасного с нами не происходило. Лишь пару раз Алиса была вынуждена использовать свою полную силу, чтобы выжечь гнездо одержимых или отразить нападение преобразившихся до неузнаваемости людей. Ее сил более чем хватало на то, чтобы остановить любую опасность. Также я отметил высокий уровень подготовки серых охотников. Как ни крути, они были на куда более высоком уровне, чем рядовые отряды той же «защитной чаши». «Кажется, старейшина говорил, что стражи, сумевшие спастись в резиденции, готовились к рейду в Золотой мир, и явно уже очень давно. А судя по тому, что я видел, похоже, это действительно было так. Старейшина рассчитал все правильно. Когда мы с кланом серых охотников появились возле небольшого березового парка, где была назначена встреча, там нас уже ждали передовые отряды других кланов. Я заметил среди присутствующих даже представителей младших кланов и наемников». Правда, сила этих людей оказалась ниже того, на что я рассчитывал. Большинство оказались серебряными или золотыми значками. К сожалению, как и везде, по-настоящему сильных стражей или наемников было тяжело найти. Правильно говорил Тигр. Я слишком привык к общению с сильными противниками, забыв, что большинство людей не обладают даже десятой долей их способностей. Перед тем, как отправляться к следующему месту сбора, старейшина дал нам почти полчаса на отдых, заодно подождав всех опоздавших навстречу. Так наш отряд увеличился как минимум на несколько сотен человек и, естественно, оказался сильно растянут. В таких условиях передвижение по городу, где из каждого подъезда на тебя могли напасть одержимые, стало сильной проблемой. Второй старейшина с командующими других кланов предполагали это, изменив тактику передвижения. Главным их изменением стало увеличение численности членов в группах и их усиление за счет значков высокого уровня, которые выполняли роль острия новых отрядов. Таким образом, вновь созданные группы должны были лучше справляться с атаками противника, но взамен несколько теряли в своей мобильности. Именно в парке, где происходила первая из запланированных старейшиной встреч, я ощутил необычно знакомое чувство. Словно что-то из прошлого, хорошо знакомое, но при этом забытое как если бы кто-то, кого я хорошо знал, сейчас смотрел на меня, пристально изучая. Но как бы я ни старался ухватиться за это чувство и понять, что это такое, у меня никак не получалось. По спине пробежали мурашки, а душу охватило странное ощущение липкого страха, вызванного этим вниманием. «Седьмой, что это за чувство? Ты способен понять, с чем оно может быть связано?» — спросил я усилием воли, отгоняя от себя нахлынувший неожиданно страх. Могу предположить, что вы только что стали объектом внимания тёмного бога-носитель. Характер этой силы мне пока непонятен. Могу начать анализ, но это неизбежно замедлит процесс оптимизации открытия связи единства. Тут же ответил конструкт. Нет, сосредоточь все усилия на оптимизации. И, к слову о ней, каков прогресс? Ориентировочное время сократилось до двух суток. Я всё ещё продолжаю работу. Хорошо, рассчитываю на тебя. Если седьмой восстановит возможность открытия прохода к связи единства, мы с Алисой сможем выбраться из этого места без каких-либо проблем. Пускай это откинет нас сразу на несколько дней назад, но лучше уж дольше просидеть в кабине Орнитоптера, чем столкнуться один на один с проклятым богом и его обелиском. Навещивое внимание неизвестного пропало лишь спустя несколько минут, и вместе с ним я перестал ощущать непонятную тревогу. Если это действительно был проклятый бог, а я уверен, что предположение седьмого являлось правильным, то ничего хорошего это мне совершенно точно не сулило. Закончив одумывать сказанное седьмым, я отошел к одной из скамеек парка, на которой сейчас отдыхала Алиса, играющая с огненным котенком. Я даже засмотрелся на нее. Пожалуй, это впервые за долгое время, когда я вновь увидел в ней ту девочку, которая когда-то давно при первой подвернувшейся возможности точно так же играла с огненным котенком. «Что-то хотел, Ян?» — спросила она, не отвлекаясь от игры. «Ты некоторое время назад ничего странного не почувствовала?» «Чье-то мимолетное внимание», — кивнула сестра, никак внешне не отреагировав на мой вопрос. «Необычно сильное но быстро исчезла». «Быстро? А мне так не показалось», — пробормотал я, удивляясь выдержке Алисы, которой, похоже, было все равно. Она продолжала баловаться. «Во время инициации, когда мне пришлось столкнуться с вниманием великого бога золотого мира, ощущения были куда более пугающие. Именно из-за этого нас и учили контролю за эмоциями. Без этих методик, внимание такой силы способно свести с ума или убить», — пояснила она. «В этот момент к нам подошел второй старейшина в сопровождении трех человек, судя по моим ощущениям, звездного ранга». «Господа, мы закончили с созданием групп и готовы выдвигаться к следующей точке», — обратился он к нам. «Хорошо, и в какой мы группе?» — спросил я, присматриваясь к людям возле советника, которые выглядели как опытные стражи и наемники. «Вместе со мною, этими господами, мы идем первыми, чтобы проложить безопасный путь для других групп, и в этот раз я вновь хочу попросить вас помочь нам, так как впереди ожидаются проблемы». Старейшина был крайне вежлив и спокоен, но я хорошо ощущал его нервозность. Очевидно, разведчики принесли какие-то не очень хорошие новости. «Будут проблемы?» Появление Ишкафеля, как обычно, было трудно отследить. Белый тигр неожиданно появился из-за наших спин. Старейшина вздрогнул, явно не ожидая появления фамильного бога, но уже через миг смог вернуть себе спокойствие и как-то виновато развел в разные стороны руки. «Да уж...» «Особый отряд обнаружил на нашем пути сразу несколько изменённых одержимых, устроивших баррикаду посреди дороги. Обойти их значит потратить несколько часов. У нас нет столько времени. И да, это может оказаться опасным даже для усиленных групп, которые мы сформировали. Боюсь, без вашей помощи мы можем оказаться в очень непростой ситуации». «Предлагаете нам сделать всё за вас, а сами будете наблюдать издалека?» Понимающий кивнул я, проверяя реакцию старейшины. «Нет, мы пойдем вместе с вами». Вперед вышел мужчина-наемник в хорошо знакомый мне Эгиде, правда, сильно модифицированный Я только сейчас рассмотрел на его руке обозначение группы и символы рейт -лидера. «Прикроем и, если потребуется, отвлечем на себя внимание тварей. Не нужно считать нас слабыми». «Давайте расставим точки над «и». Я повернулся к наемнику. «Мы не станем щитом для ваших людей. В конце концов, все вы воины, а мы не ваши няньки». «Это понятно?» «Ух, как же загорелись их глаза!» «Только что одной фразой я сильно оскорбил их!» «Что же, их злость я могу пережить?» «Зато теперь второй старейшина был мной предупреждён!» «В основном я сейчас обращался именно к нему!» «Наверняка его сильно впечатлила та непринуждённость, с которой Алиса расправлялась даже с изменёнными одержимыми!» «Ничего удивительного, если бы он захотел использовать нас по полной!» «Конечно!» кивнул между тем старейшина, не спуская с меня острого взгляда. «Мне очень жаль, что вы нас неправильно поняли. Ваша помощь неоценима, но, как уже сказал мастер Иванов, мы готовы работать на равных условиях вместе с вами. Ну так что, выдвигаемся?» «Отлично. Значит, он правильно меня понял. Оставалось надеяться, что он не забудет этого». Группа, усиленная сразу несколькими сильнейшими отрядами кланов, двинулась в сторону следующей точки встречи. На этот раз при движении люди старались не растягиваться, контролируя заранее обговоренные сектора. Мы с сестрой, вопреки первоначальному желанию старейшины, предпочли идти в середине группы, своим магическим восприятием, пытаясь почувствовать присутствие враждебных тварей. Информация от особой группы полностью подтвердилась уже через несколько минут. Нам оказалось достаточно выйти за пределы квартала, в котором находился парк, чтобы увидеть все собственными глазами. Используя магическую силу, я хорошо различил как минимум с полсотни тварей, засевших в домах далеко впереди. Ещё около десяти расположились прямо на дороге, соорудив что-то вроде баррикад, преграждающих проход. Ловушка была устроена хорошо. Как я понял, разведчики серых охотников смогли почувствовать только этот десяток изменённых одержимых, которые с виду, казалось, занимались сейчас укреплением своего убежища. «Нападай и уничтожай!» Вот только если это сделать, к нам рванут те, что сейчас скрываются внутри зданий. Неприятно. К тому же, помимо измененных, я ощущал множество обычных одержимых. Группа тем временем приостановила свое движение, остановившись в нескольких сотнях метров от баррикады. Люди заняли позиции внутри домов, наблюдая оттуда за копошащимися одержимыми. «Как видите, это будет не так просто даже с вашими силами, господин». Ко мне подошел наемник, кивнув в сторону укреплений. «Именно поэтому мы не рассчитывали исключительно на вашу сестру и силу. Просто наскоком такие баррикады не возьмешь, поэтому предлагаю вначале как следует прогреть их совместными магическими ударами». Одинокий тут же ткнулся мне в руку, призывая уничтожить врагов, прячущихся впереди. Он явно был в полном восторге от предложения наемника. «Что-то ты в последнее время сильно кровожаден, парень!» Подумалось непроизвольно мне, пока я прислушивался к беззвучным призывам клинка. Скорее всего, как только ударим по ним, враг начнет отступать, а мы, ступив на баррикады, окажемся в ловушке. В этих домах, расположенных возле укреплений, сейчас больше полусотни одержимых и еще до кучи мелочи. «Что? Но почему мы их не чувствуем?» спросил второй старейшина, до этого прислушивающийся к нашему разговору. «У них есть неплохой эксперт, скрывающий магии», пояснил я и повернулся к сестре. «Алиса, ты...» «Не дотянусь», — прочитала она мои мысли. «Ты забываешь, что я не мака медиум?» «Да уж». Действительно, как-то совсем вылетело из головы. Я привык чуть ли не ставить равенство между магами и медиумами, хотя в действительности различия были и довольно значительные. Например, медиумы стихийных божеств, или, как их правильно нужно называть, «хранители стихий», из-за связки с контрактной сущностью определенного вида, не были способны действовать на больших расстояниях. Конечно, какие-нибудь хранители судьбы или хранители истины были лишены таких недостатков, но там имелись иные трудности. В любом случае, похоже, эту проблему все-таки нужно будет решить мне. Я выкурю тварей, старейшина. И здесь очень важно будет использовать эффект неожиданности. Если ваши люди не подкачают и воспользуются этим эффектом, то проблем у нас не должно возникнуть. «Помните о нашей договоренности». «Мы сделаем все от нас зависящее». Вместо старейшина ответил один из предводителей стражи. Остальные уверенно кивнули, подтверждая его слова. «Хорошо, тогда давайте начинать», — кивнул я и двинулся вперед к тому месту, откуда лучше всего были видны и баррикады одержимых и дома возле них. Глубоко вдохнув прохладный воздух, постарался успокоить свой разум. Мне впервые приходилось использовать магию на таком расстоянии, но, думаю, проблем возникнуть не должно. Замечаю, как наемники и стражи распределяются чуть выше, по улице, прикрывая меня и готовясь к предстоящему. Молодцы! Была у меня мысль, что советник все же попытается уменьшить потери своих людей за счет нас с Алисой, но, похоже, он решил играть честно. Я вытащил одинокого из ножен и прикрыл глаза, обращаясь к своей магической силе. Воплощение Земли с готовностью ответило мне, словно было живым существом. Чушь, конечно, но уж очень похожа. Мой разум потянулся к домам, где засели одержимые. Раз уж они решили использовать их в качестве опорных пунктов и не подготовились должным образом к нападению мага пятого круга. А я все-таки таковым и являлся. Через несколько мгновений мне удалось нащупать так называемые нити стихий, и с их помощью почувствовать землю, находящуюся под домами, где сидели одержимые. На что в действительности был способен маг пятого круга, когда он использует всю свою силу во время атаки? Я поднял руку перед собой. секунды и она сжимается в кулак, а земля у баррикад и домов вдруг взмывается ввысь, словно невероятный монстр. В один присест она проглатывает их, сметая будто карточные домики. Волна пыли накрывает меня, но я не обращаю на это внимания, продолжая обрушивать на выживших одержимых волны грязи, камней и песка, сминая и разрывая их. Вся территория баррикад в один момент превращается в невообразимое месиво, где все еще можно увидеть копошащихся существ. Их сила вызывает уважение. Я даже вижу тени, что вылетают из поднятой мной серой пыли и бросаются в мою сторону». Залитые кровью, они изо всех сил желают поквитаться со мной, не замечая даже появления стражей. Наемники и клановые стражи обрушиваются на ослепших от ярости одержимых, сминая и уничтожая их. Бой превращается в бойню. Белый дракон смотрел на закрытый под специальным защитным колпаком камень. С виду это был совершенно обычный булыжник, каких можно было бы найти целую кучу на всей территории клана серый и ничем не примечательный, но только когда на него смотришь вот так, через колбу. Глава клана вздохнул. Последние месяцы он совершал одну ошибку за другой, и если это продолжится дальше, начнет верить в проклятие из глаз. Доклады за последнюю неделю от обычных нейтральных плавно сместились в сторону панических. Информаторы драконов по всей империи сейчас находились в панике. Была запущена ротация кадров внутри гвардии, к которой никто из великих кланов оказался не готов. Многие из надежных информаторов были задвинуты на второй план, а кое-где и вовсе пропали. Император поднял готовность всех своих сил до предпоследнего уровня, фактически приведя их в полную готовность. К тому же в отдаленном районе империи вдруг появился обелиск фиолетового мира, захватив целый мегаполис. И вот теперь Зиновьев и Гараин утверждали, что мальчишка появился внутри захваченной территории — У Белого Дракона от этих новостей голова шла кругом. К тому же появились сведения, что к обелиску отправился лично первый аудитор, что еще больше выбивало и вызывало вопросы. Если бы не сегодняшний совет великих кланов, который собрал сам Белый Дракон, он бы уже лично отправился туда, чтобы разобраться в ситуации. «Глава!» — в кабинет вошел слуга. «Все готово! Гости начинают пребывать «Да, сейчас!» — кивнул Белый Дракон, отсылая слугу, и бросая еще один взгляд на камень. Возможно, этот булыжник был в действительности его самым большим шансом,